Кто-то тронул ее за рукав. Сдробнув, Ангелина обернулась и увидела сигны. Девочка улыбалась, и глаза сияли. «Хочешь танцевать?» Спросила она. «Не знаю», — неуверенно ответила Ангелина, ощущая свою человеческую материальность. «Вряд ли у меня хорошо получится». «Тогда побудь здесь, подожди меня», — сказала сигна и побежала в круг. Раздалась новая мелодия, знакомая Ангелине под названием «Зеленые рукава». Почти не касаясь травы, летел хоровод, рассыпался парами и вновь образовывал круг. Играли звонкие арфы, и медленный, негромкий напев повествовал о любви рыцаря к фее, прекрасной и безнадежной любви. Зеленые рукава были и у фей, и у эльфов, но печальная баллада вкладывалась в уста мужчины. Интересно, а женская любовь к эльфу бывает счастливой? На мгновение позадумалась Ангелина, но ее внимание властно увлекли грациозные движения, которые, подчиняясь определенному рисунку, периодически повторялись. Волшебный балет длился и Невольно девочка стала понемногу следовать музыке, двигаясь легко и свободно, как во сне. Это доставляло ей неизъяснимое удовольствие, и неожиданно для себя она рассмеялась. Немедленно музыка замолчала. Ангелина стояла в окружении фей и эльфов, возвышаясь над ними, как будто пришла в младший класс, например, третий. Только это были взрослые, красивые люди, пропорционально сложенные и молча смотревшие на нее необыкновенными, сияющими глазами. Ангелина, растерявшись в волшебном обществе, надеялась только, что появится сигны танцевавшая с феями на лугу. Сигны встала рядом с ней и что-то сказала своим нежным голосом, указав на Ангелину. Толпа раступилась, в свободное пространство вышел седой эльф, он протянул руку и повел ее через поляну, а остальные последовали за ними. Перед девочкой раскинулся фантастический сад, освещенный множеством фонариков, с подсвеченными фонтанами, благоухающими цветами, каких ей прежде не приходилось видеть. Ветви деревьев сгибались под тяжестью плодов, и дорожки светились перламутром. Когда Ангелина снова решилась взглянуть на своего провожатого, она увидела на его плечах мантию, а на голове корону, которых не было на танцевальной поляне. Тем временем процессия вошла во дворец с хрустальной крышей и золочеными битыми колоннами. Здесь король эльфов отпустил руку Ангелины и двинулся по ковровой зеленой, как весенняя трава, дорожке к ярко освещенному возвышению, на котором стояли два трона. Ангелину тихо позвала Сигны. Она зашла за колонну, и девочка спросила, «Хочешь знать эльфийский язык?» «Хочу», — сказала Ангелина, обрадовавшись, что она не будет выглядеть невежливой в королевстве феи. «Но я должна тебя предупредить. На эльфийском языке нельзя говорить неправду. И вообще в королевстве феи лгут». Маленькая Сигна произнесла последние слова твердо и значительно. Ангелина смотрела на нее во все глаза. С обычной точки зрения Сигна нельзя было назвать хорошенькой девочкой, что-то слишком особенное было в чертах ее лица, грации тонких рук, прыгающей походки, все эти элементы неожиданно соединились воедино в новый прекрасный образ, и Ангелина увидела перед собою девочку-фею, которая, когда вырастет, будет совсем как взрослая женщина, но при этом останется феей. «Тогда нагнись ко мне скорее!» И сигна приблизила свое бледное, зеленоглазое лицо к Ангелининому так, что их лбы соприкоснулись и что-то прошептала. Чудо свершилось, и Ангелина стала поднимать долетавшие до ее слуха слова. Оказалось, что приближался королевский обед, и Ангелина сразу почувствовала голод и жажду. В это время на втором троне в центре зала появилась королева-фейн. Ангелину подозвали к возвышению и усадили на атласной подушки Королева милостиво расспрашивала Ангелину о ее жизни в других странах. Когда напряжение первых минут спало, Ангелине показалось, что она уже отвечала на такие же вопросы. Пристально вглядевшись в лицо королевы, Ангелина с изумлением узнала в ней мать Сигны, с которой она встречалась чуть ли не каждый день в последние две недели. Королева чуть заметно улыбнулась, уловив движение в лице Ангелины и догадавшись о ее открытии. Затем Королевская чета встала и прошествовала в соседний зал, где были накрыты длинные столы, сверкающие золотом и фарфором. Мгновенно все расположились за столами. Король и королева заняли места во главе самого длинного стола, убранного голубыми и белыми цветами. Ангелина и Сигне оказались за королевским столом, и к ним тут же подошли официанты эльфа, предлагая прекрасные кушания и напитки. Ангелина заметила, что все блюда были приготовлены из растений, молока и меда, и совсем не было мяса или рыбы. «Тебе нельзя ничего есть и пить». Сигна остановила руку Ангелины, протянувшуюся к блюду с фруктами, иначе ты не сможешь вернуться в мир людей. «А как же ты?» — спросил Ангелина, который пока удавалось удержаться от расспросов о матери Сигны. «А мне можно. Это в мире людей мне многое нельзя есть. И еще смотри, чтобы тебе здесь ничего не понравилось». «Как это? Мне здесь все нравится». Ангелина удивилась и разволновалась. Я имею в виду, что тебе нельзя здесь что-то полюбить или сильно захотеть, потому что тогда ты будешь скучать по этому миру и грустить в свою. Ангелине вспомнилось всегда печальное лицо Сигны, ее одиночество среди детей, и холодок пробежал у нее по плечам. «А ты грустишь в обычной жизни, потому что она тебе не нравится? И ты хочешь бы здесь?» — спросила она Сигна которая пробовала все предлагаемые блюда и успевала лакомиться фруктами. Сигна задумалась. Она отложила маленькую золотую вилку и устремила взгляд хрустальных глаз куда-то вдаль, в точности, как она это делала за столом у своей бабушки, когда кто-нибудь задавал ей вопрос. «Мне нравится мир людей, я принадлежу ему отчасти, и моя мать хочет, чтобы я осталась в нем насовсем». Но я не понимаю, когда люди говорят правду и когда лгут. И меня люди не понимают и считают обманщицей, когда я им рассказываю истории о своей жизни, о которых, как ты видишь теперь, нет ни капли вымысла. «Твоя мать королева-фей?» — не выдержала Ангелина. «Да, она фея, живущая среди людей. Так же буду жить я, когда вырасту. У меня будет человеческая семья» которая может быть, никогда не узнает, кто я, как не догадывается мой отец, что его жена королева феи». У Ангелины возникло множество вопросов. Они стеснились в ее груди и замерли. Она вдруг задумалась, как это — феи жить среди людей. Это только кажется, что волшебные возможности сделают жизнь феи и ее человеческой семьи безоблачной радостной. Но когда близкие не способны понять, кто ты, принимают тебя не просто за другого человека, а вообще за совсем другое существо. Ангелина представила наоборот, как если бы она жила среди фей и эльфов, и они принимали бы ее за свою, и ей стало страшно. «Ты, наверное, очень устала», — вывел ее из задумчивости голос Сигны. «И здесь так шумно. Пойдем, я проведу тебя по дворцу, и мы найдем уголок, где ты сможешь отдохнуть». Девочки вышли из зала, в котором нарастало веселье. Прошли анфилады прекрасных комнат и залов. Ангелине действительно хотелось прилечь, хотя бы на пол. Так она устала. Но вокруг было так много удивительного, и столько вопросов крутилось в голове. «Я хотела спросить тебя, — сказала она Сигне, — правильно ли я понимаю, что феи всегда женщины, а эльфы — мужчины? Но почему тогда в сказках встречается королевство феи? в котором есть свои короли, и королевства эльфов, в которых есть свои королевы. «Это очень просто», — засмеялась сигны «В давние времена на Земле нас называли по-разному. Где-то феями, где-то эльфами. Потом все смешалось, и для своего удобства люди приняли, что феи только женского рода, а эльфы мужского. Но это все одно и то же. И совсем не так». «А как?» Недоумение Ангелина только возросло. «Мы — английский народ». Есть разные ангелы. Ты знаешь о тех, которые пребывают рядом с Творцом. А нас Он поместил в природу, и мы существуем, как ее духи и даймоны с начала творения. «И вы верите в Бога, как люди?» спросила Ангелина, пропуская непонятное слово «даймоны». «Мы верим в Бога, но для нас существует только Бог, высший закон, в котором мы пребываем. А для людей есть еще Господь, который любовь и милость». Лицо Сигны стало грустным. «Поэтому вы никогда не лжете», — догадалась Ангелина. «Да, мы не можем. Волшебный народ никогда не отступает от закона. Это как звезды на небе. Они не могут сойти со своих орбит, кроме как по воле Бога. И мы поклоняемся Богу в образе звездного неба, Вселенной». Пораженный услышанным, Ангелина некоторое время шла молча. сон слетел с нее совершенно. И он напряженно старался уложить слова сигны в приемлемый порядок. Наконец она поняла, что этому мешает. «Для меня остается неясным, как тогда существуют злые духи, приносящие разрушение и болезни, обижающие людей?» – спросил Насигна, невольно останавливаясь сама и останавливая ее, удерживая за край воздушной накидки. «Эти даймены имеют такую природу и действуют соответственно ей. Ни в чем не отступает закона, которому они послушны. Так они сотворены, понимаешь?» Это нужно для людей, для их блага, как несложно это представить». Сигне, посмотрев в глаза Ангелины и, увидев отраженное в них неудовлетворение, совсем тихо проговорила. «Наверное, я плохо объясняю, но не могу ничего добавить к сказанному, а ты постепенно сама все поймешь». Девочки шли в стеклянной трубе коридора, проходящей над глубокой расщелиной. На дне ее горели светильники – происходило какое-то движение сигны невесомо скользила впереди по ее платью и накидки пробегали голубые искорки кто там копашится внизу спросил ее ангелина вглядываясь дорезе в глазах в темный карьер это трудится гномы уважаемый народ который не любит проводить время в танцах и веселье как эльфа а предпочитает добывать из недр земли драгоценные металлы минералы изготавливая из них прекрасные и верные украшения, посуды и оружие. «А можно посмотреть на их работу?» — попросил Ангелина, которая очень любила рассматривать украшения. «Я хотела показать тебе кое-что другое», — сказала Сигня. «Но сначала должна предупредить. Людям нельзя проявлять страх или удивление в присутствии фей и эльфов или их чудес. Это всегда имеет плохие последствия». «Хорошо». «Постараюсь», — ответила заинтригованная Ангелина, которая сама слышала о чем-то подобном. «Кажется, это была история о семье бедных крестьян, которым эльфы решили помочь. И каждую ночь приходили к ним выполнять различные работы. Дела семьи пошли хорошо. Но однажды хозяйка проснула среди ночи и захотела посмотреть, что делает малый народец, как называли эльфов, в их краях». Она заглянула в пустой амбар, откуда доносились шум работ и звуки веселья, и увидела, что в мерцающем свете множество эльфов усердно работают, кто пилит, кто строгает, кто чинит утварь, кто придет, кто шьет, и при этом так веселятся, что хозяйка сама рассмеялась. Тут же погас свет, наступила тишина, и эльфы исчезли навсегда из этого дома. Сигна постучала медным молоточком в темную резную дверь, которая творилась перед ними, произнося непонятные слова скрипучим голосом. Сигна засмеялась. Она предупреждает нас, чтобы мы ничего не испортили. Девочки вошли в огромный слудчатый зал, границ которого не было видно. Это был музей и библиотека одновременно. Высокие стеллажи с книгами, казалось, возвышались до самого потолка, теряясь в его сумерках. «Конечно, они же все здесь летают», — подумала Ангелина. и действительно заметила на разной высоте несколько огоньков, скользивших вдоль полок. Это были светильники в руках у эльфов, высматривающих нужные книги. Между стеллажами располагались застекленные столы с разными картинками и предметами. Сигне сняла с крюка светильник и подошла к одному из столов. «Вот смотри», — Сигне указал на длинное переливающееся перо. «Ты ведь любишь перья?» А это перо, если махнуть и сказать заклинание, вызовет столько птиц, что их крылья закроют небо, и все они будут выполнять твои поручения. А что это, спросила Ангелина, указывая на маленький театральный бинокль, похожий на тот, что был когда-то у ее бабушки. Это бинокль, который позволяет увидеть роли, которые играют люди, вольно или невольно, ответила Сигная. Мне еще нравится эта волшебная чаша. Небольшая чаша, стоявшая отдельно на круглом столике под стеклянным колпаком, была необычной формы, непонятного цвета из неопределенного материала. «Что может эта чаша?» — просила Ангелина, рассматривая странные узоры или буквы, расположенные на выпуклых стенках сосуда. «Это чаша, которую преподносят людям, случайно попавшим в страну фей и эльфов. Если они выпивают из нее глоток, а многие это делали, Они остаются в нашей стране навсегда. Но также любой напиток из этой чаши становится целебным и продлевающим жизнь. Сигна приподняла стеклянный колпак и бережно достала чашу.